Глава пятая «Не стойте близко!» — рявкнул на нас мужчина с бородой. «Горные хроморы опасны!» «Вы так говорите, как будто они хищники!» Я еще раз посмотрела хромор. «Милые, с пушистой, слегка курчавой шерстью. Но как такая могла навредить? И все-таки нельзя быть излишне самоуверенной!» Хромора вернула мне и за милую, и за пушистую. Животное метнуло недовольный взгляд в мою сторону, Затем выдала протяжное «ме», а дальше? Адоная закрыла меня грудью, потому что хромора раскрыла пасть, обнажив весь маклыкастую челюсть, а ее глаза вспыхнули желтым свечением. «Я же просил!» Владелец животных резко присел на корточки Он скрестил руки на груди, а затем дунул ртом на храмору невероятно сильным воздушным потоком, отгоняя ее от аданаи и меня. Я была поражена до глубины души, и тем, что на вид довольно безопасная хромора оказалась диким и своенравным животным, но особенно я была поражена тем, как служанка кинулась на мою защиту. «А ну!» — прикрикнул на нас бородатый владелец. «На три метра!» И я сразу подчинилась, потому что не хотелось больше проверять, на что еще были способны хроморы. «Что же вы, Ильена, совсем жизни не мила?» «Я не думала». «Животноводы — сильные маги, иногда сильнее тех, что стоят у границ». Я была очень поражена тому, насколько были одарены какие-то фермеры. Ну а кто они? Бычки, хроморы, тиинки, и молпены И все эти животные несли в себе магический ген. «Простите, не знаю, как вас зовут», — обратилась я к владельцу хроморы. «Пуаркло», — рассерженно пробасил бородач. «Для чего интересуетесь?» «Видите ли?» Начала я издалека. «Ваше умение усмирять...» «И...» «Очень важно для меня. Мне необходимо научиться подобному». И замолкла. парк Пуаркло расценил мое положение весьма забавным, потому что от смеха этого господина стали подрагивать даже загоны. «Нет», — заходился от смеха мужчина, «леди желает научиться тому, что мы, Легир, засваиваем всю жизнь». Ох, знал бы он, как быстро приходится осваивать женщинам новые профессии в моем мире, особенно домохозяйкам. И я даже не обиделась за его недальновидность. «Пять медных монет в час за обучение», — сообщила деловым тоном. Смеялся Пуэркло уже не так громко. «Что вы делаете, мисс?» — жалобно проговорила даная «Вы же совсем останетесь без денег». «Ты сейчас это серьезно, девчонка?» Совсем недружелюбным взглядом одарил меня маг. «Пять медиков? Да знаешь ли ты...» «Десять!» — вступила я с боевым настроем в торги за его время. «Сумасшедшая!» — отвесил комплимент Пуаркло. «Хорошо. Одно занятие и десять монет. Вперед. И если ничего не выйдет, ты больше не отнимаешь мое время». «Отлично! Договорились!» Я вытряхнула последние монеты из своего кошелька в широкую и мозолистую мужскую руку. Завтра, на этом же месте, в это же время. Я решила сама устанавливать график занятий. «Ильена, это же настоящее разорение! Вы хорошо подумали?» Снова оданая шепотом. Я все обдумала, еще когда очнулась. Если уж мне было суждено в новом теле начать свою новую жизнь с чистого листа, то я была готова на это. Только больше не хотелось ни на кого перекладывать личное счастье и успех. Своими руками и мозгами я была готова свернуть не только горы, но и головы всех тех, кто собирался мне помешать. «Почему вы отсутствовали так долго?» Максан сверлил меня пристальным взглядом уже больше пяти минут. Я делала вид, что пью сладкий компот, не слышу и не замечаю его. Пью и пью. Меня давно мучила жажда. В поездке я сильно устала потратила последние деньги на занятия, которые могли и не пригодиться в итоге. «Ильена, вы это специально?» «Хозяин, может, вам будет угодно мясо в клюквенном сиропе?» вмешалась Адоная, спасая положение. «Я же не торопилась отнимать кружку от арта. Наслаждалась живительной прохладой напитка. Я не хочу больше есть. Идите на кухню, и пока не позову, чтобы носа своего не показывали». И тут пришлось все-таки прерваться потому что Адоная была и моей помощницей по хозяйству. Я поставила кружку на стол, промокнула губы салфеткой и с вызовом посмотрела на лорда Лерджи. «Зачем вы так? Злитесь на меня, срываете свой гнев на ни в чем не повинной женщине. Между прочим, старше вас. Где ваше приличия, Максан?» «Это вы заговорили о приличиях? Незамужняя девушка возвращается в поздний час домой». «Я была не одна», — тут же поспешила прервать эти надуманные рассуждения. Поездка носила строго деловой характер. Что вас так взбудоражило? Решили, что наши договорённости внезапно исчерпают себя? Не в этом дело. Вы себя вообще умеете видеть со стороны? Дракон злобно сорвал салфетку со своего кружевного жабо и бросил на стол. Я вижу себя каждый день в зеркало. Ничего нового там нет. Хотя это было совершенно не так. К новому облику я привыкала до сих пор и легче не становилось, Несмотря на то, что Ильена была весьма миленькой девушкой, но разбушевавшемуся дракону я по понятным причинам этого не сообщила. Обойдется. Хватит с него нашего мирного магического соглашения. Вы привлекательная, одинокая и беззащитная. Носитесь неизвестно где. Приключений захотелось? Как раз не хотелось. Я хотела планомерно подойти к вопросу восстановления усадьбы, затем озаботиться разведением домашней скотины. И вообще, может, еще пчел куплю. Видимо, мои наполеоновские планы явно отобразились на лице. Дракон замер, затем его зрачок вытянулся. И тут уже замерла я, потому что знать, что он дракон, это одно дело. А вот видеть, как мужчину кидает из одного облика в другой... Максан, даже не вздумайте! А Даная мне успела многое рассказать на обратном пути, да еще в таких подробностях, что я до сих пор находилась под впечатлением». Максан был чешуйчатой личностью, подверженной резкой смене настроения. А отсюда вывод. Даже если лорд Лерджи что-то и восстанавливал, то очень быстро сам ломал. Потому что его тяготило проклятие. Я оказалась той последней каплей, когда самоконтроль Максана приказал долго жить. И бедный потомок Лерджи и рад бы держать руку на пульсе. Только не может. Магическое проклятие сильнее. Сильно где-то отметились родственнички, предки дракона. А расхлёбывать в одиночку за чужие проступки? Мне было жаль его, и одновременно нет. Проклятия никто просто так не насылал. Значит, лет же умудрились сильно достать родовитых шорсли. Всё-таки он меня услышал. Вертикальный зрачок принял более округлую форму, а мужской взгляд стал более сфокусированным. «Я всё понимаю. Мне тоже трудно», начала я свою лекцию по совместным проблемам и вопросам к их решению, Но что будет с нашими договоренностями, если вы будете по любому поводу перекидываться в дракона? Я точно понимала, что при всем моем прошлом опыте современного мира дракона мне было не одолеть. Тогда не злите меня, Эльена. Как старший в усадьбе, я обязан оберегать вашу честь. А еще... Что-то было совсем неприятное в этом его «еще». Я заметил, что в той дыре, куда вас отправили ваши сердечные родственнички, вас не обучили даже элементарному этикету, Как вы сидите? Гора прямее, чем ваша спина. Я постаралась тут же выпрямиться. С осанкой у меня всегда наблюдались проблемы, с самого детства, но то было в моем прежнем теле, а сейчас, кажется, ничего сильно и не поменялось. Вам это как-то разве мешает? Я искренне удивилась его опасениям относительно моих знаний по этикету. Кто все это увидит и заметит, если основное время мы проводим в усадьбе? Я замечу, стукнул кулаком Максан. Столовые приборы звякнули, кружки и бокалы подскочили на своих местах. несдержанность дракона не уставала меня поражать. «Вы слишком напряжены, вам показаны расслабляющие ванны, режим и хороший сон». Дракон совсем переменился в лице. «Издеваетесь?» И только я хотела заступиться за саму себя, как Максан уже был рядом. Мужчина схватил меня больно за запястье, буквально выдернул из-за стола и куда-то поволок. «Рука!» Жалобно пискнула в жалкой попытке освободиться от тисков дракона. Ничего. Куда? Зачем? Еще одна слабая попытка услышать вразумительное объяснение жильца, но нет, какое там. Мы снова свернули в узкий коридор, затем пересекли холл и направились к лестнице. Я не понимаю, кабинет? Да, дракон затащил меня в свое логово мыслительной деятельности или слабоумия. В первом случае я не была уверена совсем. Во втором предстояло разбираться. Но во всем этом безобразии очень хотелось его треснуть со спины, чтобы Максан затормозил, объяснился и оставил меня, наконец, в покое. «Я не доела», — решила напомнить о варварском поступке дракона, выдернувшего меня из-за стола. «Вот». Дверь кабинета распахнулась, и меня буквально в него втащили. «Что вот?» Я действительно не понимала. Как с правил этикета мы переключились на это. Дыры в полу больше не было, Максан ее все-таки залатал. «И? Я сейчас где должна была восхититься?» Дракон непонимающе моргнул. Его брови сдвинулись в одну линию на переносице, а глаза стали еще более злыми и колючими. «Я починил, сам!» выразительно обвел взглядом пол дракон «Мило, кажется, так и должно было быть. Разве нет? То есть, Ильена, я не достоин вашей похвалы? А она вам нужна?» Осторожно решила поинтересоваться, а то, мало ли, меня вновь схватят и потащат. «Мужчина, хозяин, как вас называет Аданая, должен заниматься домом и не ждать за это похвалы, тем более от женщины», — припечатала Максана. Он сильно был расстроен от подобного заявления. «Вы хотели сказать «похвалы от леди», но здесь такая не проживает». А это уже камешек летел в мой огородик. Я вижу перед собой невоспитанную, зазнавшуюся девицу. Бархатистый баритон дракона прозвучал весьма устрашающе. Я же не торопилась отвечать на такое завуалированное оскорбление. Было острое чувство. Что бы я сейчас ни сказала, мои слова не будут правильно услышаны и восприняты. Вы притащили меня сюда для хвастовства? Не стоило. И раз вам больше нечего мне показать... Но, оказывается, я очень заблуждалась. Хитрый план по оставлению меня голодной заключался совсем в другом. «Адоная!» — рявкнул Максан. «Я прошу сервировать стол для ужина в кабинете на две персоны». Служанка не осмелилась перечить, хоть я и активно сигнализировала выразительным взглядом, что тоже имею право распоряжаться прислугой в этом доме. Но, увы, привычки обитателей усадьбы были неискоренимы, и одна из них — полное подчинение несносному хозяину. Аданая вкатила столик с посудой, ловко организовав на письменном столе обеденную зону. Вилки, ножи, тарелки, бокалы правильной формы в правильном порядке красовались на белоснежной скатерти. «Что-нибудь еще?» — вопрошающим взглядом посмотрела на своего господина женщина. «Нет, вы свободны». «И все. Не тебе милого спасибо или хотя бы простого благодарю». «Сухой калач!» — пронеслось у меня в голове. Да, именно таким я видела Максана, закоренелым эгоистом, неспособным на настоящее чувства Я не собираюсь это терпеть. Я все-таки не выдержала и решила тоже показать свой непокорный характер. И только я засобиралась уйти, как мне не позволили. На дверь была мгновенно наложена печать сокрытия. И вот он, выход. Был, и вдруг его не стало. Голая стена и больше ничего. Но раз так, то я выйду в окно. Я не пугала или шантажировала, просто искала другой выход. Но зря я озвучила свои мысли, на окно легла та же печать. И вот мы были заложниками четырех стен, без какого-либо намека на возможную свободу. «По какому праву вы взялись тут командовать?» Я была невероятно возмущена и обескуражена самодурством дракона. «В ногах, правда?» Снова воодушевляющее замечание из уст совершенно неугомонного мага и заложника усадьбы. И, как оказалось, дракон не просто демонстрировал свое знание крылатых фраз, а прямо намекал, что на ногах мне оставалось находиться считанное время. драконище усадил меня на стул очередным заковыристым заклинанием. «Ну что же», — хлопнул в ладони Максан, «приступим к ускоренному обучению. Я все-таки сделаю из вас, леди». И тут мне захотелось всплакнуть. Я даже попыталась это сделать, но в самый последний момент запретила себя распускать нюни. «Обойдется. Схватила с сервированного стола десертный нож и запустила в дракона. Ну что же, обучение должно было пройти с огоньком. «Могло быть и хуже», — немного нахмурившись, проговорил Максан. «Хуже и быть не могло. Я сидела, привязанная магией к креслу. Передо мной лежали тарелки, стояли бокалы, рюмки, но не только все эти наименования меня вгоняли в транс и ужас. Их количество!» Справа лежали ложки и ножи, слева — вилки. Немного поодаль прекрасно расположилась кофейная чашка, блюдце и ложка. От кофейной чашки я перевела напряженный взгляд на бокалы и рюмки. Сглотнула, горло сильно пересохло, и я потянулась рукой к бокалу. «Не сейчас!» — воскликнул лорд Лерджи, и в воздухе нарисовался магический кнут. «Это что?» «Палочка-выручалочка. Одно неверное действие, и кнут укажет на допущенную ошибку». Свалился мучительно мою голову. Внутренний протест зарождался именно в эту минуту, и если ранее самодушство Максана я списывала на вынужденную социальную отрешенность и магическое проклятие, то сейчас объяснение происходящему не находила. Кошмар и ужас. Ужас и кошмар. «Признайтесь, вы сумасшедший?» Дракон хмыкнул и воодушевленно закатал рукава своей рубашки до локтя. «Я хочу пить! Сначала обучение. Вы изверг!» Не поскупилась я на недружественное определение для подобного поведения. Другого времени не нашлось? У вас что, дел больше нет? И вообще? Я отдернулась в магических путах. Это оскорбительно. Десертные ножи и вилки сверху. Нож для масла слева. проигнорировал мои саркастические изречения Максан. Как хотите, но подобным образом вы ничего от меня не добьетесь. Я решила поторговаться за свою свободу и в неурочное время. Бунт? склонил голову на бок дракон. «Мне все равно, как вы это назовете. Считайте, забастовка». И я плотно стиснула челюсти, продемонстрировав свои намерения. «Буду молчать. Уж разговорить меня лорд Лерджи против моей воли точно не сможет. Зря я так подумала и понадеялась. Заставил. И не только заговорить. Я сидела, как порядочная ученица». По щелчку пальцев Макса набрала столовые приборы и четко произносила, что и в какой последовательности нужно было совершать. И так бесконечное количество раз. «Для первого раза достаточно», — утвердительно кивнул дракон. «Как для первого? Что, будет повтор этой пытки? А что вы на меня так смотрите, Ильена? В моем доме?» «Нашем. Дом был на двоих хозяев». Только почему-то Максан об этом постоянно забывал. Или же не хотел воспринимать новую действительность? В нашем доме все-таки нашла в себе силы преодолеть магическое воздействие дракона. Я не владела таким даром, как Максан, и все-таки мне удалось выдворить драконью магию из своего тела. Не сразу, но удалось же. И вот тут я радовалась как маленькая, ведь я смогла обойти взрослого дяденьку. А то, что дракон был старше и опытнее, говорила само за себя. Взрослые часто ранят чувства тех, кто младше. Но сейчас не об этом. Услуга за услугу. Именно так мысленно я обозначила наше взаимодействие с драконом. Ему очень сильно хотелось вбить меня за Машки истинной леди. Мне не хотелось ничего, кроме того, как взять этого наглеца в плен по восстановлению нашей усадьбы. И я взяла пример с Максана. Бытовое заклинание удалось мне настолько быстро, что я и сама не ожидала, что подобное было возможно. Максан застыл там, где стоял. «Адоная!» Громко позвала я прислугу. Женщина осторожно заглянула внутрь. «Звали хозяйка». Теперь настал черед дракона-узурпатора прочувствовать на себе чужое влияние.